Глава 14. «Взвод! Подъем!» В два часа ночи, спустившись в землянку своего подразделения, проорал Анатолий Киборгин. «Стройся!» Бойцы ошалело повыскакивали с коек. Равняюсь смирно!» В моем подразделении завелся дятел-стукач, который сдал меня. И если бы не заступничество комбата, я вполне мог сесть на нары на очень длительный срок. И за это этот стукач должен понести ответ. Мы на войне, а на войне всякое может случиться. Кто-то может попасть в передрягу, в том числе и этот самый дятел. Так вот, я не собираюсь ради этой твари, что сдала меня, рисковать собой и рисковать кем-то еще, посылая ему на выручку. А потому я собираюсь найти эту тварь. И я ее найду. Прямо сейчас. Всем одеться и выйти наружу. Время пошло. Ошалелые матросы, быстро одевшись, выскочили из землянки наружу. «За мной! Шагом! Марш!» Анатолий привел своих подчиненных к медблоку. Зашли в палатку приемную. Там их уже ждал дежурный лейтенант медслужбы Востриков. Перед ним находился столик, на котором лежали шприцы по количеству матросов во взводе, заполненных красноватой жидкостью. Все оголить свои волосатые задницы! Сейчас вам доктор сделает укол!» «Товарищ лейтенант, что там?» Осторожно спросил старший сержант. Один препарат, способствующий развязыванию языков. Так, я не понял. Была команда заголиться. Думаете, я тут шутки шучу? Выполнять! К тебе это тоже относится, Спицен. Не отрывайся от коллектива. Востриков с безразличным выражением лица начал делать уколы. Понятно, что в шприцах не было никакой сыворотки правды. Откуда бы она у него взялась? А лишь витамины. Но простым бойцам откуда это знать? Тем более, сейчас они в шоковом состоянии, и этого осознать не могут. Вот позже прочухают, как их развели, но и то до конца не будут уверены. Но уколы болючие. Киборгину содействие Вострикова обошлось в 100 рублей. Но деньги – это ничто с возможностью выявить стукача, чтобы избавиться от чужого соглядатая, и он не донес на своего командира, когда начнутся реальные дела, о которых знать посторонним точно не стоит потому как так легко, как в случае Рида за головами, уже будет не отделаться. Теперь немного подождем, когда подействует. С этими словами Анатолий скинул тряпку с прибора, стоявшего на другом столе. Это оказался электрокардиограф. Тот, из которого тянется бумажка с ломаными линиями, отражающий сердечный ритм. Кстати, в курсе, что детектор лжи, что по-научному называется полиграф, сделали из обычного измерителя пульса. Когда человек врет, у него учащается сердцебиение. Вот его и будем фиксировать. Также у человека усиливается потоотделение. И значит, улучшается токопроводимость. Что мы будем фиксировать с помощью вот этого амперметра? Амперметр лейтенант позаимствовал у механиков. Укол вам сделали, чтобы эти факторы срабатывали более мощно. Анатолий демонстративно посмотрел на свои командирские часы. Ну что же, можно начинать. Давай, Спицын, с тебя, как со старшего по званию, и начнем. Садись на стул. Тот присел. Востриков тут же прилепил датчик АТКГ на правую руку в районе запястья, где обычно считают пульс. А на безымянный палец посадил крокодил с проводками, ведущий к амперметру. Отвечать только «да» или «нет». Ясно? Так точно. Да или нет? Да. Отлично. Тебя зовут Сергей? Да. Твое воинская старший матрос? Нет. Задав еще несколько так называемых установочных вопросов, во время которых искоса наблюдал за поведением подчиненных, что с растерянным видом смотрели на происходящее, перешел к главному вопросу. «Писал на меня особисту?» «Нет». «Говорил о моей ночной отлучке сопорника особисту?» «Нет». «Писал или говорил о моей ночной отлучке помощнику особиста?» «Нет». «Ладно, гуляй». «Следующий. Давай ты, сержант». И закрутилась. Собственно, подозреваемых Анатолий вычислил еще на первом опросе своего заместителя. Это было несложно. Выдали себя нервозным поведением, бегающим взглядом. Вот и до них дошла очередь. Филимонов, на стул! Пошли стандартные установочные вопросы. Ты стуканул особисту? Нет. О, как! Сердце-то как застучало. И стрелка на амперметре-то как пошла. Как хер у юнца пубертатного периода при виде голой сиськи. Это не я. Ты писал донос на мое отсутствие на опорнике ночью. Нет, не я. И снова сердце скачет, и стрелка еще сдвинулась. Приборы не врут, Филимонов. А вот ты, сука, врешь. Вот стрелка на амперметре была здесь, а теперь съехала сюда, на целую треть диапазона. Спотели ручки. А значит, все ясно с тобой. Ты и есть стукач. Простите меня, простите. Встать. Отошел вот сюда. Продолжим. Может, у меня во взводе не один стукач, а несколько. В итоге через прибор прошли все. И вроде никто больше не стучал, хотя поведение еще одного бойца Анатолию не нравилось. Но, может, чего-то другого боялся? Мало ли где накосячил. Киборгин вновь построил взвод, поставил перед ним Филимонова. Смотрели на него все очень многообещающе. Ему проще после такого самому повеситься будет. Взвод, официально заявляю. «Я не потерплю стукачей у себя. Знаете это. Терпеть не могу твари, вроде вот этого слезняка Филимонова. Знаете также и то, что на войне убивают. Стукачи будут дохнуть при первом же удобном случае». Филимонов при этих словах крупно вздрогнул. «Если кто-то предложит вам стучать, особи, замполит или еще какое-то животное, сообщите мне, и мы решим этот вопрос». Киборгин подошел вплотную к Филимонову. И ровным тоном продолжил. Я не знаю, почему ты стал стукачом, мне это неинтересно. Может, тебя прихватили на чем-то не слишком законном. Может, тебе за это что-то обещали. Медальку какую-нибудь или досрочное возвращение. А может, ты просто по жизни такой урод и стучал из любви к искусству? Не волнует. Делай, что хочешь, но ты должен исчезнуть из моего взвода. И опять-таки, мне плевать, как ты это устроишь. Просись у особиста о переводе, заболей гепатитом, а еще лучше устрой себе самострел. Я для этого тебя уже сегодня поставлю в наряд, так что возможность будет отличная. Неосторожное обращение с оружием. Не сделаешь – сдохнешь на первом же боевом выходе со стрельбой. Я тебе это обещаю. А таковая случится уже на этой неделе. Ты понял меня? Да, та так точно. Отлично. «Взвод! Вольно! Разойтись!» Конечно, можно было сделать вид перед остальными, что стукач не раскрыт, и уже приватно на него надавить и заставить гнать особисту Дезу. Но это, во-первых, ненадежно, ибо не проконтролировать, разве что снова проверить на детекторе лжи, что неудобно. А во-вторых, плохо бы сказалось на репутации самого лейтенанта. Дескать, поднял кипиш, а результата ноль. А так дятел найден на глазах у всех, И это лишний раз показало, что с командиром шутки плохи. Узнает и накажет. Что до Филимонова, то он таки во время дежурства случайно почти сразу после заступления на пост прострелил себе плечо. Совсем не факт, что он до конца поверил Киборгину, что тот его пристрелит во время боевой операции. А вот то, что его сослуживцы по взводу устроят ему веселую жизнь, он знал точно. Ибо стукачей никто не любит и превращают их жизнь в ад. Всячески чмырят так, что полностью психологически ломают человека. Так что самострел – лучший выход из положения.